Такого уже не бывает. Это не может быть случайностью. Теперь вводим в схему рассуждений остальные убийства, в которых фигурируют элементы ритуальности, то есть оставленные на телах жертв сувенирные тарелочки, мотки пряжи со спицами, кулинарные книги и прочее.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 Что говорила ее мать? Что отец Тани был совершенно раздавлен реакцией коллег на его несчастье? Им где искать надо? Все на ушах стоят и заниматься раскрытием убийства некому и некогда? Может бывший майор Шустав рассверепеть до такой степени, что решится мстить? Может. Может он мстить именно таким чудовищным способом?